Глава восемнадцатая. Продолжение строительства. Грандиозное строительство в масштабах леса началось не сразу. Сперва я добрался до места, а потом, усевшись на сложенные бревна, задумался о том, что мне наговорил старик. Наговорил он мне достаточно, чтобы я до ночи просидел, пытаясь понять его восприятие мира. непростое, но философское и логичное. И даже сложные формулы, которые отшельник попытался мне объяснить, я бы наверняка понял, ведь действительно так и зависит от многих параметров. взаимосвязь я планировал выявить позже. Даже примерную формулу не стал прикидывать в голове, потому что все равно вышло бы ошибочно. М да, довольно интересно получается. Мир вроде бы как и реальный, а вот некоторые законы этого мира очень похожи на игровые. Странно только, что старик это все отрицает. И ведь, когда он говорит, то все сразу выглядит так логично. Слушаешь и понимаешь, что все это серьезно и натурально. А по итогу, когда остаешься сам по себе с такими мыслями, уже раздумываешь о проблеме в совершенно ином ключе. Но в любом случае у меня есть еда, а кровь я могу и сам себе сделать. И я еще разок посмотрел на основание для будущего шалаша. «Большое укрытие получается. Не пришлось бы делать очаг рядом, чтобы даже июньские ночи пережить в тепле. На самом деле погодка пока еще радовала. Ночи теплые, а днем не жарко до да безумия. Поэтому я решил, что сперва займусь шалашом, а потом уже отмоюсь в луже, где полоскал сумку, сапог и куртку. И лучше всего, как я подумал при отсутствии других вариантов, жестко закрепить ветки каркаса в стволах основания». И не зря отшельник говорил про три из десяти, это хороший показатель. А с наличием нормальной силы, почему бы и нет? Для меня главным фактором была надежность укрытия. Чем оно более прочное, тем лучше для меня. Поэтому я побродил немного по лесу, набрал несколько относительно ровных палок и, вооружившись ножом, принялся их обстругивать. Вот здесь я понял, что наличие одного только ножа уже существенно упрощает мою жизнь. А если бы у меня был полный набор инструментов? Убедившись, что под слоем хвои и тонкого плодородного грунта находится только песок, я подумал, что и деревянная лопата, выточенная из хорошего свежего ствола, поможет мне быстро разгрести песок под основанием будущего дома. Сперва же я отшкуривал ветки толщиной с мое запястье, потом затачивал их. Не до состояния просто немного заострял концы, чтобы проще было забивать ветки в отверстия. Что касается этих самых отверстий, то нож выступал и в роль сверла, так что я точно знал, какая форма есть у отверстия. Чтобы она точно совпадала с размерами острия, мне пришлось немало постараться, но все же я добился нужного результата уже со второй ветки. Пару раз я неудачно махнул ножом и порезал ладонь, Не очень сильно и не очень глубоко, однако неприятное жжение добавилось к прочим ощущениям. Зато я начал забывать об укусах муравьев на спине. Свежие раны горели куда сильнее. По итогу через полчаса работы я имел на руках уже шесть более-менее ровных и толстых палок, которые я мог забивать в основании. Но нечем было. При всем своем уровне сил я не мог просто так взять и забить ветку кулаком. «Это надо быть гориллой или просто очень большим человеком с жестким, как кирпич, кулаком». Но ни тем, ни другим я не являлся, и потому даже пробовать не стал. Пришлось потратить еще время на поиски камня. Пещерные люди наверняка работали примерно так же. То ли дело отшельник, я был уверен, что у старика полно всякого инструмента. Даже старого и ржавого, с отгнившими рукоятками – но вполне рабочего после небольшого ремонта. Я бы с удовольствием что-нибудь забрал себе. Но старик не отдаст, если не начать ему помогать. «Конечно, помогу», — подумал я, только вот как отшельник до этого жил без меня. Ко мне не нашлось поблизости, и я взял ветку потолще. Эдакое подобие дубины. Им удалось забить все ветки в пазы настолько плотно, что они даже не шевелились». Верхние части веток сходились, образуя треугольник в профиле. В этом моменте у меня кончились знания, как делать дальше. Требовалось наложить поперечины, но количество сучков на ветках-лагах отличалось в зависимости от ветки, поэтому уложить просто так я ничего не мог. Раз не мог уложить поперечины, то и ни о какой крыше думать можно было забыть. Еще я вспомнил о том, что рядом было поле, там наверняка полно травы, но не осок уже использовать вместо веревок. Потоптавшись на месте, я отправился в сторону поля. Наверняка там растет что-нибудь полезное. Шел и думал о том, что неплохо было бы как-то потренироваться. В ловкости, разумеется. Порезанные пальцы — это так себе вариант для существования в пределах такого мира. Можно и заразу подцепить, а от болезненных ощущений работать проблематично. Как-то все это не очень радужно. Я примерно помнил, куда надо идти и просто шагал, временами возвращаясь мыслями ко всему происходящему. То ли все хорошо, то ли полная жопа. Других слов у меня не было. Я не помнил, было ли мне хорошо раньше. Но я точно знал, что меня не сожрал волк, и это хорошо. Еще я поел, и это тоже хорошо. А самое главное, что я не один... Наличие отшельника для меня вообще было главным плюсом. Лучше живой, хоть и старый соратник, чем мертвый источник сапог и сумок. Кстати, то, что я иду с сумкой через плечо, я заметил только на границе леса. Оказалось, что кожа почти не трет, а вес у сумки настолько мал, что я почувствовал ее наличие, лишь когда она сползла под плечо и задела руку. «Будет куда складывать», — задумчиво произнес я. Если найду, что? И шагнул ближе к свету, которого на открытой местности было куда больше. О продолжении строительства, не найдя чего-то похожего на веревки, можно было забыть.